Глава шестая. Под маской. Я хмыкнула и подставила ладонь. маг превратник нанес светящуюся печать. Теперь я гостья. Руза мне подмигнула. Да уж это не верно с загулявшими пьянчужками. Здесь все намного серьезнее. Мы вошли в помещение, где царило веселье. На мое лицо опустилась маска, и я перевела дух. Теперь меня никто не узнает. Скромница Лайхорн не выберется из своей кроватки ради ночной прогулки в город на праздник Ризара. Никогда бы не подумала, что рискну надеть шикарное платье и прийти на бал дебютанток. «Спасибо тебе, Шиа!» — тихо шепнула мне Руза, когда мы оказались внутри. «Это тебе, спасибо!» «Нет, я представляла, что будет шикарно!» «Но чтоб так! Никогда!» Высоченные потолки теряющиеся в сиянии магических свечей, устремляющиеся туда же лестницы, белоснежный пол, натертый до зеркального блеска. Я прагматично, с ужасом представила, сколько сил потратили бытовые маги на это великолепие. Но разве есть дело богачам до таких мелочей? Нет, а я сейчас одна из них. Конечно, чисто теоретически. Поэтому неспешно рассматриваю картины на стенах, Заключенные в массивные золотые рамы. Обхожу статуи, созданные мастерами вручную, без магии, и делаю вид, что все это мне знакомо и уже успела приесться. «Руза, а ты раньше бывала в таких местах?» — спросила я у своей новоявленной подруги. «Нет». Она покачала головой и вздрогнула, когда ей в локоть ударился кружащий в воздухе поднос с напитками. «Я домоседка». Нужно было бы и сюда не ходить. Все равно родители бы проверить не смогли. Но так не хочется им врать. Понимаю ее. Видела господина Ангана. И не скажешь с первого взгляда, что один из сильнейших магов Ситары. Что будем делать дальше? Пока что людей было не очень много. Но мы и прибыли к самому началу. Только что официально закончился бал дебютанток, точнее его церемониальная часть. Здесь же должно было быть продолжение. Танцы и знакомство молодежи друг с другом. Ведь это один единственный способ. Нет, возможность установить связи между жителями разных городов. Да что там, разных стран. Вот богатенькие родители и везли своих непутевых отпрысков сюда. Глядишь, смогут познакомиться с кем-нибудь влиятельным. Или дочку замуж выдать удачно, сына женить. Мерзость. Но никуда от этого не деться. Мелькнула мысль, что у нас с Диром все очень похоже. Но я ее тут же отмела. Нет, мы с ним другие. Он бы не бросил меня ради красивой куклы только потому, что так сказали его родители. «Там столы с закусками», — беспомощно огляделась Руза. «У меня кусок в горло не лезет, но мы бы могли...» «Пошли, а то глупо просто стоять у входа. Хоть попробуем, чем нынче кормят элиту». Ободряюще улыбнулась ей. Я шутила, но Руза почему-то вдруг расслабилась. Мне эта вся кухня богачей была знакома изнутри Несколько раз я помогала отцу доставлять хлеб и пироги. Та же самая еда, только из продуктов в качеством получше. Но не всегда. И подано красивее. Вот и все. Взяла со стола маленькую тарелочку с пирожным и огляделась. «Здесь меня никто не узнает» поэтому я не буду скрывать, что люблю сладости. Да что там люблю? Я их обожаю. Отломила кусочек крохотной десертной вилочкой и поняла, что нет. Не судьба мне будет сегодня налопаться сладкого. Напротив нас, опираясь плечом на колонну, стоял высокий парень в военной форме и, не отрываясь, наблюдал за каждым моим движением. А я не люблю, когда так пялятся. «Руза!» Тихонько отворачиваясь от него, позвала я. «Ты того индюка знаешь?» Она грациозно развернулась, поманила к себе поднос с бокалами, который рванул к ней, словно преданный щеночек, узревший хозяина. Взяла целых два, торжественно вручила один из них мне. Пришлось поставить тарелочку с пирожным обратно на стол и покачала головой. «Нет, он в маске, а так? Ты представляешь?» «Сколько здесь будет парней примерно нашего возраста?» «Много», — с ужасом осознала я истину. «Руза, нам же придется танцевать!» «И флиртовать», — хихикнула она и выдула содержимое бокала. «Ух, крепко!» — думала, там сок. Поднос все еще вился вокруг нас, и я решила, что и мне не мешает расслабиться. Не пропадать же добру! Чуть прохладный напиток с легким ягодным привкусом Тут же закружил голову. «Ой, никогда такое не пила!» «Вкусно, да?» — хихикнула Руза. «Да, я сделала еще один глоток». «Леди, позвольте пригласить вас на танец». Перед Рузой возник парень в странном костюме из узких брюк и пышной куртки с кружевным воротником. Она бросила на меня испуганный взгляд. «Конечно!» Я подтолкнула ее навстречу парнишке, одновременно отбирая бокал. Она с радостью с вами потанцует. И облегченно выдохнула. Так, Руза хотела влиться в высшее общество? Пожалуйста. Начало положено. Один танец, и она почувствует себя увереннее. Ну, а потом мы отсюда уйдем. Я наблюдала, как партнер кружит ее в танце под нежную музыку. Надо же. они хорошо смотрятся. И она даром прибеднялась. Очень уверенно движется. Сразу понятно. «Что опыт есть?» «Разрешите пригласить вас на танец, юная леди?» Хотела отшить непрошенного кавалера, но замерла. Это был тот юноша в военной форме, что наблюдал за нами с того самого момента, как мы появились в зале. «Я не танцую». Врете. Он широко улыбнулся. «Такая девушка, как вы, просто обязана танцевать, как богиня». «Знал бы ты, парень, как именно я танцую». Бежал бы на все четыре стороны, или не бежал. Не на чем было бы. Увы, я попыталась быть любезной, но он не отставал. Тем более в костюме Ризетты, дочери Ризара, которая, по легенде, была дивной танцовщицей. А вот тут крыть было нечем. Просто единственный костюм, который мы смогли достать в последний момент. В общем, он мне не соответствовал совершенно. «Мне жаль, что я ввела вас в заблуждение и...» Бокал, который я держала в руке, зажил собственной жизнью. Выскочил из пальцев и плавно опустился на стол. Вот же, иногда маги меня бесят. Но зачем так делать? Парень же тут же воспользовался тем, что мои руки оказались свободны, схватил обе, сжал их очень деликатно и поднес к губам. «Мне жаль, что вы отказываетесь». «Но я могу вас убедить, что не так плохо, как вам могло показаться». Я даже не успела ничего понять, а настырные руки уже обхватили мою талию и вытянули в центр залы, где кружило несколько пар. Увидела Рузу, которая широко мне улыбнулась, словно говоря, что я все делаю правильно. «И это так вы решили меня убеждать?» Не скрывая своего недовольства, осведомилась я. «Жаль, под маской я не видела его лица». Магия тщательно все прятала. Но нахальная усмешка уверенного в себе ловеласа... Нет, я просто обязана попытаться испортить ему вечер. Представила на месте этого парня Себастьяна Клайна. И на душе стало легче. Убью двух зайцев. Докажу всем, что мнение девушки нужно сначала выслушивать. И спущу пар прежде, чем начну выполнять условия сеаля. Наслаждайтесь. Он резко прижал меня к себе так, что я почувствовала кожей каждую пуговицу на его куртке. Нет, больше никогда не буду выбирать снаряды из столь тонкой ткани. Все непременно. Я чувствовала его дыхание на своих волосах, чувствовала, как в унисон бьются наши сердца, будто бы споря, кто из нас главнее. И я позволила себе несколько мгновений передышки, представила, что этот парень в костюме ситарского воина — Мой дир крепко сжала объятия, вдохнула аромат чужих духов и начала действовать. Музыка была крайне спокойной и мелодичной. Но это не помешало мне резко вывернуться из его объятий, чтобы как можно сильнее наступить на носок его ботинка. «О, как неловко!» — притворно округлила я глаза. «Не страшно, моя леди», — усмехнулся парень. А в следующее мгновение... Мне прилетела ответка. Он снова сгреб меня в объятия, а потом подбросил вверх, сопроводив свои действия небольшим красочным фейерверком. «Мак!» – прошипела я, когда снова оказалась на своих двоих. «Признаю, виновен», – почти пропел он, снова забирая себе ведущую партию в танце. Я улыбнулась Рузе, которая оказалась близко к нам, а в голове уже родился следующий шаг. «Мак, а Мак?» «Не боишься?» Со всей лаской, на которую была способна, обратилась к нему. «Чего же?» Белозубая улыбка уже откровенно подбешивала. «Что я тоже маг?» И прыгнула на него, нарушая узор танца. По идее, партнер должен поймать партнершу и снова, подбросив ее в воздух, поставить на пол, сделав полный оборот вокруг своей оси. Красиво, романтично. Только если партнерша не весит, как золотая статуя Ризара, А я именно это и сделала. Прибавила себе сотню-другую килограммов. Ему только и оставалось, чтоб позорно не удержать меня, повалиться на пол и бежать, поджав хвост. Меня поймали. Он даже пошатнулся, потерял равновесие, но лишь на мгновение. А затем провел все как нужно, подкинул, поставил, наклонился и прошептал на ушко. Я ведь маг, не забыла? Вот же гадство! Улыбнулась своему партнеру, не зная, что еще сделать. Снова наступила на ногу, но ну, скорее просто так, чтобы не расслаблялся. В ответ он нежно провел рукой по моей спине. И больше всего это походило на ласку, и уж никак не на движение в танце. Тоже мне. Герой-любовник нашелся. Но пока я раздумывала, чтобы еще такое выкинуть, танец подошел к концу. И вот тут то парень не решил мне отомстить. Позволил отступить на несколько шагов, чтобы выполнить положенный по узору разворот. А затем прижал к себе и медленно, словно давал шанс передумать, стал отклонять назад. «Моя леди, вы необычайно прекрасны, и танец с вами стал поистине незабываемым развлечением. Его дыхание скользнуло по моей шее, задержалось на мочке уха. Предлагаю не упускать шанса завести такое интересное знакомство» и подарить мне следующий танец. На миг мне показалось, что он меня поцелует. Вот правда, его губы были так близко к моим, что стало страшно. Но это прошло, и он медленно начал поднимать меня, возвращая в исходное положение. Раздались аплодисменты. Я вздрогнула, они напомнили мне раскаты грома. И откуда только успела набежать такая толпа? «Следующий танец мой, милая леди». Он галантно поцеловал мою ладошку и отвел к столу, где уже нетерпеливо переминалась с ноги на груза. «А, от вас просто искры летели! Рассказывай, кто он?» Стоило парню покинуть нас, как Руза тут же набросилась на меня с расспросами. «Не знаю. И знать не хочу. У меня жених есть, если ты забыла». Я огляделась. Людей прибавилось даже очень. Теперь при желании было легко затеряться среди многоцветья карнавальных нарядов. «Так, Руза, ты же не хотела здесь находиться? Может, уйдем? «Нет», — она затрясла головой. «Мне понравилось. И Люм пригласил меня на следующий танец». «Отлично. Она познакомилась с парнем, которого уже считает милым, и теперь потеряна для общества. Не это ли было нашей целью? Руза, тогда, если я уйду, ты не обидишься?» «Но...» — она огляделась по сторонам с каким-то потерянным выражением на лице. «А тот красавчик, он же хотел еще с тобой потанцевать. А я вот не хочу. Да ладно тебе, расслабься, а то совсем напряженная в последнее время. Твой жених никуда не денется. А если боишься, что он узнает, ну, кто ему расскажет, а? О том, кто ты такая, знаю я и ты. И все. Успокойся и наслаждайся вечером». «Не похоже это на Рузу. Слишком легкомысленно». «Радость моя! А сколько ты выпила?» Перехватывая очередной бокал, спросила я. «Не знаю. Вкусно же?» «Так, все ясно. Нужно спасать юную деву, впервые вкусившую запретный плод. Хотя, может, и не впервые. Но Руза чересчур увлеклась, а это нехорошо. «Нам еще предстоит возвращаться в общежитие». «И если она не прекратит, мне придётся волочь бесчувственное тело и объясняться с комендантом. Хотя наш господин Флум даже не заметит, если весь полк Дира пройдет мимо». «То есть ты остаешься, вздохнула я. «Да, и ты тоже. Ой, подожди!» Она вытянула голову, разглядывая кого-то в толпе. «Не уходи, я сейчас вернусь!» И смылась. «Ну вот как это называется?» Время шло, но Руза не появлялась. Наверное, уже и думать обо мне забыла. Я отшила одного любви обильного кандидата, потом другого. Второй считал, что я обязана падать перед ним ниц, ведь он был одет в костюм короля. Немного магии из лекарского арсенала и позеленевшие шуты бежали в сторону уборных. Нет, я не злая. Но они пытались вторгнуться на непринадлежащую им территорию. Постучала каблуком, раздумывая, стоит ли еще ждать Рузу и решила, что все, хватит. Пробираться сквозь толпу было нелегко. Никогда бы не подумала, что на таких маскарадах может быть столько народу. Моя леди, стоило мне остановиться, чтобы пропустить очередную цепочку танцующих, как на моей талии вновь устроились ручищи того парня, видеть которого не хотелось. И куда ты торопишься? Не знаю, как у тебя, но у меня есть жизнь, к которой я и спешу, вывернулась из его объятий. «Один танец, моя леди, и я больше тебя не потревожу». И голос такой, что отказать невозможно. «Вот тебе и боевой маг, невеста, а от одного голоса раскисла». Даже заметить не успела, как меня вовлекли в танец. Причем не тот, на который я бы согласилась. Название этого я не знала, но видела, как танцуют другие, и... краснела. Слишком откровенным он мне казался». Слишком близко были партнеры друг к другу. «Не прижимайся», — попыталась отстраниться, но парень лишь сильнее прижал меня к себе. «Леди, это танец», — укоризненно заметил он. Захотелось возмутиться, что я не леди, и прекратить это измывательство. Но я не успела. Танец перешел к тому самому моменту, которого я очень боялась. Ну, опасалась. Немного. «Надеюсь, ты меня за это не убьешь. Вдруг хмыкнул он. В общем, отреагировать я не успела. Он прижал меня к себе одной рукой, в то время как вторая скользнула по затылку, даже не намекая, крича, что теперь мне никуда не деться. А я замерла не в силах поверить, что он осмелится меня поцеловать. Мы же с ним даже не знакомы. Ошиблась. Парень не стал тянуть, и горячие губы смяли мои, словно доказывая, что он... Что? Я задохнулась возмущением, попыталась его оттолкнуть. Он отпустил не сразу. Но коварная, воцарившаяся на этой козлиной морде улыбка привела меня в бешенство. «Ты спятил? Зачем? Зачем нужно было меня целовать?» «Тебе не понравилось?» Слишком много самолюбования было в вопросе. Ну, и я немного потеряла контроль. Вспыхнуло пламя, разлетевшееся вокруг нас. Толпа шарахнулась в стороны, освобождая пространство. Не знаю, надеялись ли эти богатенькие детки на зрелище, но я была в бешенстве. Понравилось. А то, что произойдет дальше, понравится еще больше. Все же пить сладкое вино – плохая идея, как ни крути. Моя вернувшаяся была в нормальное состояние магия, вышла из-под контроля. Простое заклинание, которое должно было чуть-чуть напугать парня, заставить его отпустить меня, превратилось во что-то очень нехорошее. Вместо воздушного водоворота, простенького, но любимого студентами, вокруг начали формироваться змеи. Мерзкие, чешуйчатые твари с раздвоенными трясущимися языками пытались цапнуть меня, но не доставали. Все же вихрь сформировался, пусть и не до конца, и теперь носил их по кругу, не давая ни прикоснуться им к нам, ни нам выбраться. «Да, моя леди, ты права», — хмыкнул мой партнер. «Мне это действительно нравится». «И что мы теперь будем делать?» «И что мы могли сделать? Ничего. Кроме, пожалуй...» «Слушай, маг, пришлось прижаться к нему как можно крепче, потому что его я боялась меньше, чем летающих змей. А ты заклинание Хогга знаешь?» И этот, с позволения сказать, молодой человек нахально провел ладонями чуть ниже талии и шепнул мне на ухо. «И что будет, если скажу, что знаю?» «Мы выберемся без последствий», — прошипела я. Хотелось сделать что-нибудь еще, но понимала, без него мне не выбраться. То есть маг я сильный, но пока что непредсказуемый. «А тебя не смущает кровавый дождь? Потому что, боюсь, взрывом этих милых зверушек может превратить в нечто очень уж неаппетитное». О таком варианте развития событий я старалась не думать. «Буду надеяться, что нам повезет. «Очень надеется. Не хотелось бы испортить всем праздник. Ну вот почему я такая невезучая? Не нужно было вообще соглашаться и приходить сюда». «То есть заклинание ты знаешь?» — хмуро переспросила я. «Знаю. Отрубить бы ему руки, но пока нельзя. Вон одна из змей сумела подобраться очень близко, даже за край юбки цапнула, но ее очередным порывом вернула к остальным. Работать в команде я никогда не умела». Но на что не пойдешь ради собственного здоровья и благополучия? Заклинание Хогга, в принципе, не такое уж и сложное. Главное — концентрация. А вот ее у меня и не было. Даже возможности не было мысли в кучку собрать. «Надеюсь, этот самовлюбленный индивид не показушник», — прошептала заклинание, чувствуя, как меняются магические потоки. Исправитель ошибок Хогга начал действовать. «Мне оставалось успевать менять полярности». «Только змей было слишком много, да еще и визуальные эффекты, образовавшиеся невесть откуда. Вот тут и должен сработать партнер, если он, конечно, не полный кретин». Как оказалось, нет. И пяти минут не прошло, как мы привели всё в норму. «Моя леди, это было великолепно. Он даже галантно отступил в сторону, не отпуская, впрочем, мою ладонь. И мне бы хотелось повторить. Даже от того, что было в конце, я бы не отказался». Улыбнулся и вдруг замер, смотря поверх моей головы. Простите, моя леди, я вынужден вас ненадолго покинуть. Но это не значит, что мы прощаемся. Мою ладонь быстро чмокнули, и парень смылся. Я обернулась в ту сторону и увидела, что в зал вошла целая делегация. Судя по одежде, это не молодежь, а старшее поколение. Хм, родители пожаловали? Решили проконтролировать, как развлекаются детишки? это не мое дело? Мое дело — это быстренько покинуть бал так, чтобы не вляпаться еще в какую-нибудь историю. Начала пробираться к другому выходу, который точно тут есть. Не будет же прислуга входить через парадный. И тут услышала то, что заставило меня ускориться. «По традиции маскарада на бал дебютанток и по воле Ризара на счёт три все участники должны скинуть свои маски. Не дождетесь. Я юркнула в дверь, что вела на кухню, проскользнула среди дымящих кастрюль и скворчащих сковородок, увернулась от парочки летающих подносов и выскочила на улицу. Позади меня раздавались смех и крики, все снимали маски, а я сбежала, так и не узнав, кто же был моим партнером по танцам. И не важно, о высшем свете мне пока рано думать. И я направилась к ближайшему стационарному порталу, разочарованно вздыхая, что не умею перемещаться сама.